Физика и научно-технический прогресс. Революция, произошедшая в XX веке в технике и производстве, была вызвана колоссальными научными достижениями. В середине XX века в развитых странах мира начался этап комплексной механизации и автоматизации производства, что привело к резкому увеличению потребления электрической энергии. Второй этап НТР Начался в третьей четверти 20 века. Он характеризовался невиданным ростом науки оёмких производств, что привело к оснащению предприятий тонкой и точной техникой, а также вызвало отмирание ряда старых профессий, потребовав взамен высококвалифицированные кадры нового типа. Прогресс освободил человека от выполнения однообразных трудовых операций, сведя его рабочее время к контролю и управлению работой машин и увеличивая этим количество его свободного времени. Физика внесла несомненно огромнейший вклад в НТР. Физика оказывает огромное влияние на науку, технику и производство. Существует много научных областей, которые непосредственно связаны с физикой. А, например, астрофизика наука на стыке астрономии и физики, изучающая физические процессы в астрономических объектах, таких как звёзды, галактики и так далее. Благодаря успехам физики и выходу человека в космос для астрономии открылись колоссальные возможности для исследования, многократно превышающие все достижения этой науки за прошедшие века. Биология заимствовала у физики многие средства и методы, применимые для изучения биологических объектов и процессов. Успехи атомной физики позволили получать топливо, не используя природные ресурсы и не загрязняя атмосферу. Также необходимо помнить об огромнейшем влиянии физики на информатику, автоматизацию производства и различные области техники. Физическая картина мира, окружающий нас мир, исключительно многообразен в своих проявлениях и изучается многими науками. Физика изучает самые общие явления и пути их практического использования. При этом целью физики всегда была конечная и высшая задача отыскание общих законов природы и объяснение конкретных процессов на их основе, а также желание объединить многообразие физических явлений в единую систему, иными словами, создать единую физическую картину мира. Механическая картина мира. Первая попытка создать единую физическую картину мира связана с успехами классической механики. Это была механика Ньютона, согласно которому мир состоит из твёрдых, весомых и непроницаемых частиц, отличающихся друг от друга своими массами и скоростями движений. Считалось, что эти частицы движутся в пространстве, которое рассматривалось как своеобразное вместилище материальных тел, не связанное с материей. Физики того периода понимали, что пространство абсолютно, непрерывно и одинаково во всех точках и направлениях. Как писал Ньютон, абсолютное пространство без относительно по отношению к чему-либо внешнему, оно всегда одинаково и неподвижно. Время по Ньютону являлось равномерной, чистой длительностью, существующей также независимо от материальной действительности. Оно абсолютно одномерно, непрерывно, однородно во всей вселенной. Помимо этого, пространство и время считались независимыми друг от друга. Движение в классической физике толковалось как простое перемещение тел. Движение рассматривали как что-то внешнее по отношению к телам, не меняющее их внутреннее состояние. Иными словами, считалось, что материя сама по себе лишена внутренней активности. Атом считался неизменным и неделимым. Применение законов механики к изучению газов привело к созданию молекулярно-кинетической теории, которая ещё больше укрепила механистическое восприятие мира. Световые и электромагнитные явления также объяснялись механическими законами. Но вскоре механистический взгляд на мир столкнулся с рядом явлений, которые невозможно было объяснить с позиции механики. трудности вызывало объяснение необратимых явлений, поскольку в механике все явления обратимы. Самые большие преграды появились при попытке объяснить тепловое излучение и электромагнитное явление, для чего было введено представление об эфире всюду проникающей и везде присутствующей среде, но его свойства противоречили друг другу. Например, эфир должен был иметь очень маленькую плотность и при этом быть исключительно упругим. А некоторое время спустя опыты доказали, что эфира не существует. Таким образом, механическое мировоззрение зашло в тупик. Оно не могло создать единую физическую картину мира. Вместо него появилась новая электромагнитная картина мира. Её создание было обусловлено появлением теории Максвелла, которая была подтверждена экспериментальным обнаружением электромагнитных волн Герцем. Оно при этом электромагнитная теория была очень схожа с механической. Если в механической картине мира двигались материальные точки, то в электромагнитной двигались точечные электрические заряды. в электромагнитной картине мира по существу сохранилось ньютоновское представление о пространстве и времени. К тому же, электромагнитная теория также не могла объяснить ряд явлений. Уравнения движения частиц и закон гравитационного взаимодействия не могли быть выведены из теории электромагнитного поля. Помимо этого, были открыты электрически нейтральные частицы и новые типы взаимодействия. В итоге на смену электромагнитной картине мира пришла квантово-релятивистская картина мира. Революционный пересмотр принципов построения физических теорий и взглядов на пространство и время был проведён Эйнштейном. Хорошо известно, что теория относительности возникла в результате преодоления противоречий между классической механикой и электродинамикой. Эйнштейн поставил перед собой задачу найти такие всеобщие принципы, которые послужили бы основой для объединения этих двух областей физики. Но для этого надо было изменить такие общепринятые понятия классической физики, как метод. пространство, время и понятие одновременности. Эйнштейн пересмотрел все эти понятия. Он пришёл к выводу, что ко всем движущимся системам, ко всей вселенной не применимы такие понятия классической физики, как одновременность, момент времени, раньше и позже. Это повлекло за собой пересмотр ряда других понятий, например, понятия массы и энергии, которые до этого не считались взаимосвязанными. В теории относительности была показана единая природа электрических и магнитных полей и их относительный характер. Материя это и вещество, и поле, которые при определённых условиях могут переходить друг в друга. Это взаимопревращаемые виды материи. Таким образом сложилась картина мира, в которой были объединены материя, движение, время и пространство. А новая система тоже имела свои недостатки. Она не объясняла явления взаимодействия вещества и излучения, а также не могла содействовать построению моделей о внутренней структуре атома. Поэтому был осуществлён переход к новому кругу идей, к системе понятий квантовой физики. Принципы квантовой теории являются совершенно общими и применимыми для описания движения всех частиц, а взаимодействия между ними и их взаимных превращений. Современная физическая картина мира складывается из двух фундаментальных теорий XX века. теории относительности и квантовой теории, которые взаимно дополняют друг друга. Таким образом, современная физика демонстрирует нам черты единства природы. Но тем не менее, единая физическая картина мира отсутствует. Суть единства мира уловить пока не удалось, но все явления объяснены, что ещё раз подтверждает, что процесс познания мира бесконечен.